На следующий день я, конечно, не приминул опять быть у Глока, и он встретил меня как доброго приятеля. Опять промучив меня разговорами немалое время, он потом продал мне крохотное «Опускулум», напечатанное в Кёльне, «Тайна святой Гертруды к приобретению тленных сокровищ и благ» — одно из самых непонятных сочинений, какие я когда-либо читал, и мне совершенно непригодное причем взял с меня за него несообразную цену в пять гульденов. Зато еще через день Глок уже позволил мне рыться в его сокровищах, и я выловил там несколько рукописей, наполненных заклинаниями и магическими фигурами под заманчивыми заглавиями «Книга Моисея и Тройное адское принуждение», «Могучие заклинания адских духов», Главное — принуждение духов к служению людям и тому подобное, за которые все мне пришлось платить очень щедро. Потом, продолжая нырять изо дня в день, как клавет жемчуга в волны книг, выловил я постепенно, с благосклонной помощью Глока, чуть не целую библиотеку. Причем он уговаривал меня не гнушаться даже сочинениями, направленными против магии каковы, например, нелепая старая книжка со скверными рисунками Ульриха Молитора о колдуньях и насылающих бедствия женщинах, пустое опускулом Мартина Планша о чародейских предсказаниях, знаменитое сочинение Инститера и Якова Шпренгера «Молот ведьм», прямо имеющее целью облегчить судьям распознание, обличение и наказание ведьм. И даже трактат знаменитого плохой славы доминиканца и врага гуманистов Якова Гокстрактона «Как тяжко грешат ищущие спасение в Когда же Глок нашел, что сбыл мне весь залежавшийся в его лавке товар, он растворил передо мною шкаф, где хранились у него действительно научные сочинения по этой части, и для меня открылся, словно новый свет – еще более поразительный, чем поля и долины Новой Испании. Тут, наконец, попали в мои руки творения Альберта Великого, Арнольда Девиланова, Рогерия Бакона, Роберта Английского, Ансельма Пармезанского, Пикатрикса Испанского, сочинения Аббата Тридгемия, в том числе его удивительные «Философия натуралис» и «Антипалус малифициорум», труд Петра Апонского Естественная философия, в котором полнота обзора сочеталась с ясностью изложения и после всего книга, которая привела в систему все собранные таким образом знания и озарила их светом истинно-философского отношения к явлениям. Генрих Карнели Агриппа из Нетесгейма «Об оккультной философии». Три книги с рукописной четвертой частью. Это последнее сочинение – Глок продал мне также по дорогой цене, называя издание тайным и ссылаясь на то, что на титуле не были означены ни место печатания, ни год. Но после узнал я, что книга была отпечатана в Кёльне всего несколько месяцев назад и притом с привилегией его величества императора. И только дополнительная, четвертая часть, представляла некоторую редкость, так как автор, опасаясь преследований, не решился предать ее типографскому станку.